За временем я следил по наручным часам. За пять минут до полуночи царь-батюшка произнес традиционные, теперь ежегодные поздравление своему народу. Ну, будем. Все дружно зааплодировали, выпили и посмотрели на меня. Скоро уже, я не отрывал взгляда от часов, держа под рукой смартфон с заготовленным треком курантов. Разливайте пока шампанское, терпи, Аристофан, надо, потом своим самогоном зальешься. И не забудьте, под бой курантов считаем удары, а на последнем выпиваем, заранее загадав желание. не Аристофан, не даже Тишка да Гришка не испортили торжественного момента, а терпеливо дождались 12 удара, а вот тогда уже три «Так, заорали!» и Я знаю, что загадала Варя. Я сам то же самое загадал. Когда я нагнулся поцеловать ее, то в глазах увидел нашу большую семью и то ли 10, то ли 12 детишек. Точно я не разглядел. «А теперь в натуре подарки!» Завопил Аристофан и кинулся к маленькой елочке около компьютерного стола, вокруг которой были свалены свертки с подарками. Маше досталась золотая ложка с легким намеком на постоянное обжорство. Алена получила цветную фотографию Никиты в деревянной резной рамочке. Варя вытащила из своего свертка золотую цепочку с медальоном, куда я вставил свою маленькую фотографию. Михалыч с удовольствием нацепил на себя фартук с надписью «Лучший в мире дед». Дизель счастливо разглядывал защитные перчатки с толстой кожи с вышитыми буквами «Д» на каждой, и порывался запустить генератор. Мы с Аристофаном достали большие глиняные кружки, и на его была выпуклая надпись «Крутой бес», а на моей просто и скромно «Босс». Я был растроган. Тишка да Гришка счастливо обнимали искусно вырезанные из дерева и раскрашенные фигурки волка и зайца из «Ну, погоди!». А рядом с ними обреченно ожидали своей участи две большие крынки со сгущенкой. Это от меня бонус за примерное поведение на Новый год. А Кощей, он давно на нее заглядывался, получил авторучку и пять запасных стержней. Обиженных не было. Мы с Аристофаном тут же обновили свои кружки, голко стукнув их друг от друга, и, как оказалось, в суете перепутали напитки, вытерев слезы после ужасного самогона. Я почувствовал, что устал и очень хочу спать. Однако эти изверги потащили меня гулять и правильно сделали. Я бы точно так и рухнул там в кабинете, а пока мы носились по дворцу, мне немного полегчало, и я снова был готов к подвигам. Два скелета тащили за нами большую корзину, заполненную самогоном и кренделями, и каждого попавшегося нам в коридоре мы заставляли выпить, прорать с Новым Годом и отпускали, вручив награду крендель. Сначала мы отправились на кухню, где преподнесли иван Павловичу красивый резной серебряный половник, который дед откопал в сокровищнице фон Дракена и заботливо его припрятал. Потом пошли в бухгалтерию, но почему-то оказались на конюшне. Но ничего. Нам все равно сюда надо было завернуть. Максимилиан без нас не скучал, весело празднует Новый год с молоденькими кобылками. Но нам обрадовался, а я с тихим злорадством вручил ему эксель для чайников. Пускай просвещается, читать-то он обожает, только фиг чего поймет. Перед уходом Аристофан вдруг прослезился и щедро плеснул самогона в овес. Не скучай тут, братан, в натуре. А вот в бухгалтерии мы задержались надолго. Агрипина Падловна, получив от нас набор целебных трав для похудания, доставленных Колымдаем прямиком из Китая, растролгалась и ни за что не хотела отпускать нас. Колымдаю и Тамарке мы вручили какой-то невероятный, непонятно чем именно, но очень магический символ плодородия от отстеков. которые выклинчили у Горыныча, хранившего его в своей пещере. После гостеприимной бухгалтерии мое сознание снова помутилось, хотя никаких гнилушек и местных пирогов из болотной тины я не ел. Помню, что мы всей толпой стояли в бывшей камере царя-батюшки, шикли друг на друга, хихикали и по очереди хлопали висящего кешу по плечу, и ну или кто до чего смог достать. Как мы охрану не растревожили, ума не приложу. — Да тише паразиты! — шепел на нас самый трезвый Михалыч. — И стрельцы сейчас набегут, порубят всех на кусочки. — Всех! — поразился я. — И Варю, и Его Величество! А ну, Ристофан, прикрой меня с флангов! Я, заградив Варюшу могучей спиной, принялся закатывать рукава несуществующей рубашки. — Да я сейчас с этим стрельцам! Дед, вламывай дверь, на прорыв пойдем! Уже и не помню, что мне помешало снести под корень тюрьму и водрузить над Уралом черное знамя кощее но я старался, уж поверьте. Вернувшись под лысую гору, царь-батюшка шепотом обложил всех матом, а в голос заявил, что уже стар для таких гулянок и очень хочет спать. Выглядел он и правда неважно, пошатывался, хватался за стены, иногда даже начинал петь что-то. «Ну, а что вы хотите? Почти полгода». провисеть на цепях без еды и питья. «Жалко, батюшку!» — всхлепнул вдруг Алена и даже поперхнул Анжуйским, который они с Машей по очереди прихлебывали из большой бутылки. «В натуре!» — удивился чему-то Аристофан, потом задумался на секунду и взревел. «Пошли конкретно! Гороху в морду набьем! А чего это он, типа, на нашего царя наехал? Братва! Наших бьют!» Кое-как этого агрессивного пьянчуга удалось успокоить, велев ему налить всем и дружно выпить за здоровье Кащея. Сам кощей тоже хорошенько приложился за свое здоровье и совсем ослаб. Пришлось нам тащить его прямиком в библиотеку, правда, завернув на секундочку в хранилище к Витарамусу. Пожилой хранитель артефактов получил от нас блокнот со встроенным в переплет калькулятором и был просто счастлив, хотя совершенно не понял, что это такое и для чего оно нужно». — Дружище, — хлопал я его по плечу на прощание, — это такая вещь, я тебе завтра расскажу, как ее им пользоваться, или оно, или ее, деда, как правильно сказать, ну что ты сразу балбес, балбес, тут же и и дамы. — Босс, — слезливо протянул Аристофан, — не ругайся на дедушку, он хороший в натуре. «Пошли лучше салют запускать». «Гений!» — я притянул беса за рожки и чмокнул в лоб. «Вот без базара в натуре гений. Пошли. Только налей еще всем по чуть-чуть». «Царя батюшку, мы так и забыли о Витарамуса». хотя сразу честно отправились в библиотеку уложить баиньки его величества. Зато волю похихикали над Гюнтером, который рассекал в одних кружевных подштанниках, пытаясь прикрыть от наших глаз белокурого монстрика, заградив его своим холеным дворецким телом. Все были в восторге и, вручив Гюнтеру банку с китайской же мазью для разглаживания морщин, дружно вломились в кабинет царя-батюшки. Змей-пингвин фон дракин сидел в большой колбе, наполовину заполненной какой-то зеленой жидкостью, и грустно чесался. Похоже, в коще опять проснулся великий ученый. Огонь под колбой был небольшой, и мы не стали вмешиваться в эксперимент, только положили рядом петушка на палочке. Выйдет же когда-нибудь дракин из колбы, вот и покушает. «Давай, босс, укладываем в натуре кощея и пошли наверх салют запускать», — прошептал Аристофан. — Верно. дедом хватая за ноги, ты, Аристофан, за руки и тащите в спальню. Сейчас я вам дверь открою. О, тяжелая какая дверь. Но уложили. За это надо выпить, наливай Аристофан. — Федь, а Федь! — дед резко выдохнул и занюхал самогон бородой. — А где? — Вот ты, дед, в натуре нажрался, — хохотнул Аристофан. — А кого мы сейчас в спальню-то реально тащили? — Деду больше не наливать, — хихикнул и я. — Вон же она на кровати лежит. Разуй глаза деда. — Кто? — Она, — почесал в сатылке Михайлович. — Алена, — пожал плечами я. — Аристофан, а из чего ты самогон гонишь? — Вон как дед то поперла. — А Кащей! — дед потряс головой и протянул стакан. — А он уже спит, дедушка Михайлович, — ласково сказал Аристофан, разливая по стаканам. — В натуре, — подтвердил я. — Ну давайте за... «А в кровати-то кто?» — перебил меня дед. не ну ты, дед, вообще!» — заржал без «Машка! Машулечка!» — крикнул я. «Тоже спит, что ли?» «Варюш, разбуди, пожалуйста, Машу. Пусть хоть она деду скажет, кто там на кровати лежит». Варя только вздохнула и покачала головой. «Вот видишь, деда, тебе и Варя говорит, что на кровати Алена валяется». «А Кощей...» «Да с тебе, ткайщи в натуре!» — Аристофан сунул стакан в карман. «Погнали салюты запускать!» Винтовая лестница из библиотеки на вершину Лысой горы была такая длинная и крутая, что Аристофан дважды скатывался вниз, а нам с Михалычем приходилось ждать его, разбавляя тоскливые ожидания самогоном. Но это я приврал насчет тоскливого. Скучать нам не давала Маша. «Пьянь! Пьянчуги они обе!» «Оба!» — мадемуазель Варя сдавала нас с потрохами, милая вампирша. «Как я с этими паразитами тут намучилась! Ты себе и представить не можешь! Подтвердите, месье Теодор!» «А еще мешок яблок подтверждаю!» — торопливо перебил я Машу. «Вот!» — Маша покачала указательным пальцем. «А наш дедушка Михалыч — главный хулиган и алкоголик!» «И за это надо бы она выпить», — икнул дед. «А потом пойдем собачку какую хорошую поищем». «Может, хватит вам?» — робко спросила Варя. «Так мы же еще феер... феер... тьфу ты... Мы же еще салют не запускали», — удивился я. «Мы же по чуть-чуть...» — не меньше меня удивился дед. «В натуре подполз к нам Аристофан. Ща вмажем и дальше». Пойдем. И мы пошли и добрались до самого верха. Вот так-то. Не такие муж и пьяные были, просто сильно устали. И, кстати, дверь мы выламывать не стали. Сразу поняли, что раз на люке стоит елка, то мы ее запросто уроним вниз, если ломиться начнем. А вы говорите, пьяные, обидно. А мы вон... как о народе заботимся. Праздник им портить не хотим. И еще раз, кстати, о шматразуме мы почти сразу вспомнили. Вот так-то. И через мгновение уже стояли в своих продуваемых насквозь костюмчиках под большой праздничной елкой. «Мать!» — заорал Аристофан. «Холодин-то в натуре какая!» «Салют!» — заорал я, обхватывая Варюшу руками. «Запускайте уже!» Народ радостно взвыл, и тут же неслабо так бабахнуло, и небо раскрасилось разноцветными огнями. Гуляки заорали еще сильнее, а Михалыч тоже заорал, только прямо мне в ухо. «Вертай нас обратно, внучек! Померзнем же на хрен Наш поредевший коллектив, едва очутившись в канцелярии, тут же кинулся к столу. — Все, — прочавкал Аристофан, одной рукой держа окорок, а другой разливая по стаканам. — Больше типа гулять в натуре не пойдем. — Мне больше не наливай, — предупредил его Маша. — Такой вонючий этот самогон. — Дедушка, а подайте мне, пожалуйста, вон ту бутылочку с мозельским Скрипнула дверь, и вошел дизель, неся на руках дрыхнущих бесенят. Михалыч сразу заохал, засуетился и понес Тишку с Гришкой к себе в комнату. — А где мы их потеряли? — растерянно спросил я у Варя. — Они с нами вообще не ходили, — вздохнула Варя и погладила меня по руке. — Феденька, тебе спать не пора. Проснулись мы с Варей далеко за полдень. Я сбегал в ванную, украдкой опрокинул там дедов антипохмелин, и уже бодрячком вернулся в кабинет. Пока Варя плескался в ванной, дед, расставляя миски для завтрака, поведал мне последние новости. — Все в порядке, внучек, не переживай даже. Убитых уже похоронили, раненые все, как есть, в лазарете валяются. — Убитых? — Ну а как же внучек? — удивился дед. — Какой же это праздник? Бессмертоубийство. Но все чинно безыслишеств. Семь штук всего гуляк и уложили. А вот раньше бывало, как вспомнил... «Ох, ладно. А наши где?» «Да кто где?» — пожал плечами Михалыч. «Машка спит еще, Соня такая. Алены еще утром без приволокли. И в Машкину комнату кинули», — дед захехал. «Полдворца от хохот плачет, обсуждая, как Кощеешку утром. Наконец-то до комнат своей добрался, а в его и на кровати наша Аленка бессовестно дрыхнет. Не прибьет он нас». «Не прибьет», — отмахнулся дед. «Царь-батюшка у нас отходчивый». Это если бы мы ему сразу под горячую руку попались». А «Аристофан?» «Уже умотал со своими бандитами. Дальше праздновать», — кивнул дед. «Варя свежая, розовая и до невозможности аппетитная присоединилась к нам и сразу же уселась мне под бочок. Живой Федька?» «Да чего мне сделается, Варюш?» — заторотурил я. «Да там и всего-то ничего было. Так, по пять капель чистые, символические. Ты же сама видела. Да и то, если бы не дед с Аристофаном, я бы вообще пить не стал. А так просто за компанию по рюмочке опрокинули». «Вот брешь, та завидно Дед поставил перед нами миску вчерашнего салата. А тебе, девенька, чего попривычнее положить? Щей или каши?» «Спасибо, дедушка, салат тоже вкусный». «Ага, салат классный», — подтвердил я. «С собой в Лукошкино захватим вечером». «А сейчас что делать будем?» «А сейчас быстренько к Кащею смотаюсь, а потом, если захочешь, по дворцу погуляем или в цирк сходить можно». Я зря переживал, Кащей на нас совсем не злился. Когда я зашел к нему в кабинет, он стоял около все той же колбы с фон Дракхеном и задумчиво раскачивался с носка на пятку. «А, Федька, ну, доволен своей гулянкой. Поставил-таки дворец вверх дном». «Ну, я же не для себя старался, Ваше Величество. Для народа. А главное, для вас». «Ну да, ну да. Только давай больше такие масштабные гуляния не проводить». И хлопотно, и дорого, и голова на утро болит. Раз в год, Ваше Величество, поклялся я, на Новый год. А что это вы с Дракхиным вытворяете, если не секрет? Э, есть у меня одна задумка, ведь Да только никак подобраться к этому гаду не могу. Вроде и выжили вы из него все соки, а нет, колдовством он плотно окутан. Доберусь до него, расскажу. А лиховида Ростиславовича вы использовать не пытались? «А, кстати!» — кивнул Кощей. «Я с вашими гулянками совсем забыл о нем. Иди-иди!» Тут же засуетился царь-батюшка и полез шарить по ящикам стола. И куда же это я его сунул? Увлеченная натура. Уважаю. «А знаете, наверное, и все уже». Про самые важные, как мы во дворце Новый год встречали и маленькие и взрослые, я вам доложил. Сейчас еще немного про Лукошкина расскажу, закручу интригу на будущее в эпилоге. Да, можно будет и за следующий отчет приниматься. Итак, Лукошкина. Домой к Варе мы заявились, как и обещали, под вечер, перенесясь с помощью шмат разума прямо во двор терема. Я бережно прижимал к груди ведро с оливье, Варя тащила корзинку с подарками, Михалыч на ходу расчесывал бороду, а Маша, едва опал взметнувшийся от переноса снег, кинулся на шею кнуту гамсоновичу стоически поджидавшего нас на морозе. Коротко поздоровавшись с послом, мы быстро утащили его в терем на разморозку, хотя тут больше действовала Маша, сразу же уведя посла в какую-то комнатушку, чтобы хорошенько растереть ему ноги. Ага, мы поверили, покивали и пошли проверять, как Пелагея справилась с праздничным столом. Едва я успел оттяпать заднюю ногу запеченному поросенку, как заявились гости». Никита пришел не один, украдкой разведя руками, мол, попробуй избавься от них. Бугай Митька, а за ним и Баба Яга. Белыми лебедями вплыли в горницу. На сегодня, в честь праздника, было объявлено перемирие. И мы все, даже вредные Яга и интеллектуал Митька, старались вести себя прилично. Посидели мы хорошо, душевно. Правда, в самом начале немного побуянил Никита. Гады! «Сволочи, буржуи, Митька, подымай немедленно всю милицейскую сотню, а потом беги к царю, пусть войско даст с пушками, воевать пойдем, лысую гору. Вот почему такая несправедливость?» «Никитушка, касатик, ну, успокойся уже», — ткнул его на лавку Бабы-яга, другой рукой пытаясь удержать Митьку, ринувшегося подымать народное ополчение. «Напишет мне Федька рецепт ентова салата». чтобы ему пусто было. Да я тебе голубь мой сизокрылый и еще и лучшее приготовлю. Немного успокоить участкового удалось подарком. Я распечатал наконец-то его сочинение и теперь торжественно протянул ему увесистую книгу в толстом кожаном переплете. Никита был рад и даже не стал возмущаться, хотя и заметил, конечно, надпись на обратной стороне, сделанную вредным Аристофаном. «Ментовские сказки». А я вот и не заметил, но я и не мент. Когда Никита, немного успокоившись, вновь зачавкал салатом, в тереме наступил мир и покой. Бабка ревниво косила глазом на Алену, пристроившуюся под бочком участкового. Митька двумя руками загребал еду, Маша кокетничала с Кнутом гамсоновичем, все время подливая вина в его бокал. Михалыч перемигивался с теткой Пелагеей, а мы с Варей умиленно наблюдали за ними. Посол с Машей, впрочем, скоро засобирались в немецкую слободу, а мы с Никитой, выйдя проводить их, остановились на перекур в сенях. Курил я, а Никита только морщился и прислушивался, стоя на шухере у дверей в комнату, как бы не нагрянула тетка Пелагея с метлой и не выгнала нас на мороз. — Слышь, Федь, — внезапно протянул он, — а что мне Алена говорила, будто бы к лету ее твой кощей освободить собирается? Так и есть, я выдохнул дым и поморщился от горечи. При всех он пообещал. А что? Да ничего, собственно, замялся Никита, а потом вдруг решился. Жениться хочу. О, класс, горячо поддерживаю. Алена у нас славная девушка. Угу. А ну как не отпустит Каще ее? Криминальный элемент все-таки. Веры ему нет. Ты это брось, покачал я головой. кощей у нас пацан реальный, слово держит, без базара. Теперь поморщился участковый. «Ну и жаркончик у тебя». «В натуре», — хихикнул я, а потом сказал уже сдержанно. «Не переживай, все будет в порядке». «Я на Кощей надавлю, если что». «Да не будет там никакого, если что. Вот увидишь». «Хорошо бы». «Кстати», — решил я призвиться, а заодно прощупать обстановку. «А как там Кощей поживает». «Нормально поживает», — пожал плечами Никита. «Висит себе, отбывает пожизненный срок. Только бабка моя говорит ненадолго это, так что радуйся». Говорит, мол, долго никакие стены ее не удержат. «Посмотрим». Теперь я пожал плечами и хихикнул мысленно. «Ну что, пошли наверх?» А после полуночи, когда гости засобирались домой, к нам пришел Дед Мороз и подарил нам с Никитой по майке Самый настоящий, современный, ну из нашего с вами времени майки, да еще с надписями. У Никиты на спине древнерусским шрифтом, но в нашем написании первое Лукошкинское отделение милиции, а у меня спереди латинская буква f Фантомас, наверное. Откуда он их берет тут? И майки, и картриджи. Вот бы канал пробить в мое время, и же озолотиться можно. хотя нет, не надо засорять этот мир дарами цивилизации, тут и так здорово. Деда Мороза мы напоили чаем и водкой, а когда он пошел дальше по своим новогодним делам, с ним ушли и наши гости. Михалыч, приобняв тетку Пелагею, отправился почитать ей книгу на ночь, а мы с Варей наконец-то остались одни». А уже в ее спальне, торопливо стягивая из себя джинсы, я подумал, вот было бы прикольно, если бы вместо Деда Мороза к нам заявился бы Дед Кощей. Эпилог. Дворец отдыхал от Нового года целых две недели, проведя их в радостном веселье и умеренном пьянстве. Я с девчонками мотался в Лукошкина и обратно, пару раз привозил и Варю к себе в гости. Ага, с ночевкой, завидуйте. Наши канцелярские бездельничали, накапливая силы для новых подвигов и праздников, а я в свободные минутки дописывал этот отчет. Царь-батюшка почти не выходил из своего кабинета, быстро превратив его в лабораторию. что именно он там химичил с фондрахниным или хавидом мне не говорил но я чуть ли не физически ощущал пятой точкой что нас скоро ждут новые хлопоты хлопоты ха там знаете что было у, -у, -у, -у. конец книги Анатолий Казьмин здравствуй дедушка кощей читал Валерий Долаконца